Глава 89 Едва Квардли выскочил из зала, до него донесся тяжелый полуздох-полусклип. император остошнила, и это означало, что ему предстоит еще один сеанс лечения. Штандерфактор жалел монарха. С одной стороны, это был субъект великой единоличной власти. Однако, с другой, он был несчастен. Что толку в миллионных армиях, если каждый день ты чувствуешь в себе дрожание тонких лапок, землянистого грузуна. Впрочем, Квардли сознательно принижал императора. Он делал это намеренно, чтобы не лишиться собственного равновесия матрицы господина. В противном случае его матрица превратилась бы в матрицу раба, и тогда его влияние на императора было бы закончено. В сопровождении двух гвардейцев и агента секретной службы, наряженного свечным лакеем, Штандандерфактор спустился во двор, где возле лестницы его ждала машина. Это был тот же автомобиль, что возил адмиралов, но Квартли настойчиво им пользовался для тех же целей – усиления собственной матрицы. Ему было просто необходимо атаковать, прессинговать и уничтожать окружающих, иначе матрица снова перестраивалась. «А чем, собственно, я счастливее нашего монарха?» – подумал вдруг Квартли располагаясь на заднем сидении, где обычно садились адмиралы. Ведь я тоже делаю свою ежедневную практику, чтобы не деградировать в существо низшего порядка. Тем же занят им мальгистер ордена. Ту же цель преследует их юборный. Не деградировать, не опуститься до слоя унижаемых, а напротив ластовать самим и напитываться чужой кровью. «В городской парк!» – бросил квардля шаперу, продолжая обдумывать аспекты своего существования. «Да что это я? Ничего уже не изменить! Я был матрицей всегда!» И глупо пытаться смотреть на мир глазами людей. Ну или орков, змей. У главных ворот козырнул часовой. Стоявший в тени караульной будки, агент безопасности только злобно сверкнул глазами. Скорее всего, это был Укубус. От чего-то они не любили матриц. Покинув охраняемый периметр, машина понеслась на предельной скорости. Теперь в ней не было адмиралов, и необходимость повторяющихся кругах отсутствовала. Водитель в несколько минут домчал к варде до ворот городского парка, где в отличие от улиц не было видно ни огонька, поскольку законы иллюминации на него просто не распространялись. Машина скрипнула тормозами, и Квардли самолично открыл дверцу, выскользнув в темноту. По крайней мере, так это выглядело со стороны. Затем потайная дверь и две очень узких ступеньки, которые вели вниз. «Вы к мальгистру?» – спросил появившийся из ниши охранник. Квардли бывал здесь почти каждый день, но всякий раз лицо охранника было ему незнакомо. Либо их действительно меняли, либо на этом месте находилась матрица более высокого уровня. Тогда для низших чинов она могла играть роль чего угодно, вплоть до ползучего на стене таракана». «Да», — подтвердил фактор «Проходите», — после недолгого изучения лица проговорил охранник. И шагнул обратно вниз. Кварли не стал на него оглядываться и пошел по коридору. С каждым шагом его все сильнее охватывал озноб, но так случалось всегда, когда он шел на доклад к Мальгистру Ордена. Неожиданно коридор закончился, и именно в этот момент, когда Кварли подумал, что идет слишком долго. Мальгистер предстал перед ним в широкой рубахе и штанах, сшитых из грубой ткани. Это был образ то ли крестьянина, то ли монаха. Мальгистр мог формировать любой объект из доступных ему пространств. Временами Квардли даже не понимал, кто перед ним – слуга или сам Мальгистер. «Говори, я слушаю», – сказал крестьянин и, глубоко вздохнув, опёрся на изогнутую клюку. Образ менялся на глазах, и это смущало Квардли. «Это не должно тебя заботить. Квардли из рода дидиона Говори о деле». «Прошу прощения, Мальгистер», – робко ответил что Штандонтерфактор, – «его решительность и резкость куда-то подевались. Должно быть, так происходило всегда во время визитов к Мальгистеру». Но кварли не мог этого вспомнить и воспользоваться опытом, ведь все, что касалось главы Ордена Матрицы, текло как вода, да не держала формы. «Прошу прощения, Мальгистер», – снова повторил Квардли, – Оба адмирала-змеи готовы стать нашим теплом и телом. В своем очередном походе они сложат головы. «Ты уверен в этом, Квардли из рода Дидионов?» Штандантерфактору показалось, что в тоне Мальгистра проскользнула насмешка. Однако он понимал, что это глупость. Эмоция голосу главы Ордена придавала сознание самого Квардли. «Я делаю все, что велит мне Орден». «И на что способна моя матрица?» — ответил Квардли не слишком твердо. Он не был уверен, что отвечает на вопрос Мальгистра. Случалось, что с ним самим спорило собственное сознание. «Будь внимательны, Квардли. Змеи очень опасны, когда им удается сконцентрироваться. А обычно они рассеивают энергию, размышляя о прошлом и будущем, и в этом их слабость». Нужно поймать их в этот момент. Энергия от их разложения поможет нам взять под контроль еще несколько миров, отобрав их у Хьюбернов. Если тебе удастся завершить эту битву победой, Кварли, ты станешь тираном одного из захваченных миров. Это достаточный стимул? Или ты желаешь другой награды? О, только и смог произнести Кварли. Быть тираном целого мира? Это ему даже не снилось.